Глава 10. Турин в Нарготронде. Поначалу Гвиндора не признавал собственный народ его. Уехал он молодым и исполненным сил. Теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, из под бременем лет. Так изменили несчастного пытки и непосильный труд. К тому же стал он калекой Однако Финдуилас, дочь короля Уродрата, Узнала его и приветила, ибо любила его в старь до Нирнайт. Были они помолвлены. Гвиндор же, преклоняясь пред красотой Финдуэллос, нарек ее Фаэливрин, что означает «Солнечный отблеск на заводях юрина Так Гвиндор вернулся домой, и ради него Турина впустили вместе с ним. Ибо сказал Гвиндор, Кто доблестный воин, близкий друг Белага Куталиона из Дориата. Когда же Гвиндор собирался уже назвать его имя? Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам. «Я Агарвайн, сын Умарта, что значит запятнанный кровью сын злосчастья, лесной охотник». И хотя догадались эльфы, что принял гость эти имена за тем, что убил друга, Об иных причинах они не ведали и не расспрашивали его более. Искусные кузнецы Нарготрунда Перековали для него заново меч Англохой, И черное лезвие клинка замерцало по краям бледным огнем. Турина же стали называть в Нарготрунде Мормаги Черным мечом, Ибо разнеслась молва о деяниях, совершенных им с помощью этого клинка, А сам Турин дал мечу имя Гуртанг, Железо Смерти. Благодаря своему воинскому искусству и доблести в сражениях с орками, Турин обрел благоволение в глазах Родрита и был допущен на совет. Не по душе пришелся Турину нарготрунский способ ведения войны. Засады и уловки, и стрела в спину. И призывал он отказаться от скрытности и атаковать прислужников врага большими силами, и открыто выйти на бой и обратить их в бегство. Но Гвиндор неизменно возражал Турину на Королевских Советах, говоря, что побывал в Ангбенде и видел малую толику мощи Моргота и отчасти представляет себе его замыслы. «Мелкие победы в итоге окажутся никчемны», — убеждал он, «ибо так прознает Моргот, где укрылись храбрейшие враги его, и соберет достаточно сил, чтобы их уничтожить. Всей мощи эльфов Эдейн едва хватило» чтобы сдержать его и взять в осаду, дабы настал мир. Да, надолго, но лишь до тех пор, пока Моргат, выждав своего часа, не прорвал кольца и вновь не создать уже такого союза. Лишь затаившись, выживем мы, пока не придут Валар. «Валар!» — воскликнул Турин. «Они бросили вас на произвол судьбы, а людей презирают!» Что толку глядеть за бескрайнее море на догорающий на западе закат? Есть лишь один вал, с которым приходится нам иметь дело. И вал этот — Моргот. И ежели в конечном счете не сумеем мы одолеть его, то хотя бы причиним ему вред и помешаем его замыслам. Ибо победа есть победа, даже малая. И ценна победа не только последствиями. Равно, как и не безвыгодно — Таись, не таись, в конечном счете, что в том проку? Лишь сила оружия, заслон над Моргота. Ежели не пытаться обуздать врага, немного лет минет, прежде, чем весь Белериант подпадет под его тень. И тогда одного за другим выкурит он вас из подземных нор. И что тогда? Жалкая горстка уцелевших бежит на юго-запад и схоронится на побережье, словно в ловушке между Морготом и Оссе. Не лучше ли стяжать великую славу? Пусть и ненадолго, ибо конец один. Ты говоришь о необходимости затаиться, что в миде единственная надежда. Но можешь ли ты заманить в засаду и подстеречь всех до единого соглядатых и лазутчиков Моргота, чтобы никто не возвратился с вестями в Ангбонт? Однако ж так Моргот прознает, что вы живы, и догадается, где вас искать. И вот что еще я скажу. Пусть краткая жизнь отмерена смертным в сравнении с эльфами, они охотнее расстанутся с ней в битве, нежели обратятся в бегство или покорятся. Стойкость Хурина Талиона — великий подвиг. И пусть Моргот убьет героя, но самого деяния ему не отменить. Деяние это почтят даже владыки Запада. И разве не вписано оно в историю Арды, что не зачеркнуть ни Морготу, ни Манвы. «О высоком, говоришь ты», — отвечал Гвиндур. «Видно, что жил ты среди Эльдар. Но тьма в душе твоей, если ставишь ты рядом Моргота и Манла и говоришь о Валлор, как о недругах эльфов и людей. Ибо Валлор никого не презирают, менее всего детей Илуватара. И неведомый тебе надежда, Эльдар». Живет среди нас пророчество, что однажды посланец из земли пробьется сквозь сумрак и тени Валенур и выслушает его Манла, и смягчится Мандас. Не должно ли нам до тех времен попытаться сохранить род Нолдер и Эдейн? Кирдан живет ныне на юге, и строятся там корабли. Но что тебе ведомо о кораблях или море? Думаешь ты лишь о себе и о собственной славе, и велишь всем нам поступить так же, «Однако следует нам помыслить и о других помимо себя, ибо не всем дано сражаться и пасть в бою. Их надлежит нам защитить от войны и гибели, пока мы в силах. Так отошлите их на корабли, пока есть время, мовил Турин. Они не пожелают расстаться с нами», — отвечал Гвиндор, «даже если бы Кирдан смог их приютить. Мы будем вместе до последнего, и не след нам добровольно искать смерти». «На все это я ответил», — промолвил Турин. «Доблестная защита границ и могучие удары, пока враг не собрался силой, вот верная надежда на то, что долго пробудете его вместе». «И неужто тем, о ком говоришь ты? По сердцу малодушные трусы, что, схоронившись в лесах, охотятся на отбившуюся от стаи добычи точно волки, по сердцу больше, нежели тот, кто надевает шлем и берет в руки щит с гербом». Разгоняет врагов, пусть они далеко превосходят числом все его воинства. Женщины Эдейн, во всяком случае, не таковы. Они не удерживали своих мужей от мирной дед, Но выстрадать им пришлось куда больше, чем если бы битва этой никогда не было, отозвался Гвиндор. Однако Турин обрел немалое благоволение в глазах у Родрета и стал главным советником короля и тот во всем доверял его суждению. В ту пору эльфы Нарготрунда отказались от скрытности. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина, Нолдер перекинули через Нарог надежный мост от самых врат Фелагунда, чтобы ускорить передвижение войск, ибо теперь война шла главным образом к востоку от Нарога на хранимой равнине. В северной границы Нарготрунда Ныне стала спорная земля У истоков Гинклита и Наруга И вдоль окраин лесов нуад Орки не смели забредать Междуречье Неннинга и Наруга А к востоку от Наруга Нарготронские владения доходили до Тейглина И до края болот Ниби Ноек впал в немилость Ибо утратил былую воинскую доблесть И сила его иссякла И боль в изувеченной левой руке то и дело давала о себе знать Турин же был юн, лишь теперь вполне возмужал он, и с виду воистину походил на мать свою, Морвен Эл Высокий, темноволосый, светлокожий и сероглазый, красотой превосходил он всех смертных мужей древних дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дориа. Даже среди эльфов при первой встрече его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдерских домов. Столь отважен был Турин и столь искусно владел оружием, особенно мечом и щитом, что говорили эльфы, будто невозможно убить его, разве только по роковой случайности, либо пущенной издалека стрелой. Потому Турину подарили надежную кольчугу куномни и И будучи в мрачном расположении духа, отыскал он вооруженных позолоченную гномью маску и надевал ее в битву, и враги бежали перед ним. Теперь, когда добился Турин своего, и все шло удачно, и занимаясь тем, что ему по сердцу обретал он славу и почести, держался он со всеми учтиво и обходительно, и сделался менее мрачен, ежели прежде. Так что едва ли не все сердца обратились к нему, И многие называли его Аданадель, эльф-человек. Но более прочих Финдуилас, дочь Родрета, чувствовала сердечное волнение, ежели стоял он рядом или просто находился в том же зале. Была она золотоволосой, как весь дом Финарфина, и в радость было Турину любоваться ею и с нею беседовать ибо напоминала она ему родню и женщин Дурломина в отчим его доме. Поначалу виделся он с Финдуэлэс только при Гвиндуре, однако спустя какое-то время стала она сама искать его общество, так что порой встречались они и наедине, словно бы волею случая. Тогда Финдуилос принималась расспрашивать Турина про Эды, видеть которых до доселе доводилось ей нечасто. И о стране его, и о родичах. Турин охотно рассказывал ей обо всем, Пусть и не называя напрямую ни земли своей, Ни кого-либо из близких, А однажды признался ей. «Была у меня сестренка Лалайт. Так звал я ее. Глядя на тебя, вспоминаю я о ней. Лалайт была дитя, Золотистый цветок в зеленой весенней траве. Если бы осталась она в живых, Так сейчас верно поблекла бы от горя. Но в тебе прозреваю и величие королевы. Ты схожа с золотым древом. Хотелось бы мне иметь сестрицу столь прекрасную. В тебе же прозреваю и величие короля, отозвалась она. Под стать знати народа Инголфина. Хотелось бы мне иметь брата столь доблестного. И не думаю я, что Агарва, твое настоящее имя. Не подходит оно тебе, Аданадой. «Я зову тебя Тхурин», то есть «Сокрытый». При этих словах Турин вздрогнул, но молвил так. «Не таково мое имя, и я не король. Наши короли из рода Эльдар, а я нет». И приметил Турин, что дружба Гвиндура к нему охладела. И дивился он также, что если поначалу горе и ужас Ангбанского плена от него отчасти отступили, теперь Гвиндура словно бы все больше одолевали тревога и скорбь. И подумал Турин, он верно горюет, что я противлюсь его советам и взял над ним верх. Жаль мне, что так. Ибо Турин любил Гвиндура, провожатого своего и исцелителя, и сочувствовал ему всей душой. Но в те дни блеск красоты Финдуилас тоже померк. Поступь ее сделалась медлительно. Алика мрачила печаль, она побледнела и исхудала. И Турин, видя это, решил, что слова Гвиндура заранили в ее сердце страх перед будущим. На самом же деле Финдуилас разрывалась душою надвое. Она чтила Гвиндура и сострадала ему и не хотелось ей добавлять ни единый слезы к его горестям. Однако, вопреки воле, день от дня росла любовь ее к Турину, и задумывалась Финдуилас о Бероне и Лути. Но Турин не походил на Берона. Он не пренебрегал ею и радовался ее обществу. Она же знала, что не любит ее Турин той любовью, что ей желанно. Мыслями и сердцем он был далеко, у рек давно минувших весен. И вот Турин заговорил с Финдуилос и сказал так. «Пусть не пугают тебя слова Гвиндура. Он немало выстрадал во мраке Ангбанда и тишка воину столь доблестному участь беспомощного колеки. Ему нужно утешение и время на то, чтобы окончательно исцелиться». «Знаю», — отвечала Финдуилос. «и мы выиграем для него это время», — воскликнул Турин. Нарготронт выстоит». Вовеки не выйдет более трус Моргот из Ангбанда. И остается ему полагаться лишь на своих прислужников. Так говорит Мелли Андориацкая. Прислужники эти. Пальцы на его руках. И мы станем рубить и отсекать их, пока Моргат не втянет когти. Нарготранд выстоит. Может и так отозвалась Финдуэллос. Выстоит, если ты в том преуспеешь. Но остерегись, Тхурин. Тяжко у меня на сердце, когда уходишь ты в битву. Страшусь я, что осеротеет, Нарготрунд. После Турин отыскал Гвиндора и сказал ему. Гвиндор, милый друг, опять одолевает тебе печаль. Гони же ее прочь, ибо исцелишься ты под покровом родни своей и в ясном свете Финдуэллос. Гвиндор посмотрел на Турина долгим взором, но не сказал ни слова и омрачилось его лицо. «Что смотришь ты на меня так?» – недоумевал Турин. «В последнее время часто ловлю я на себе странный взгляд твой. Чем огорчил я тебя? Я противостою твоим советам, однако должен мужу говорить чистоту то, что думает он, и не скрывать правды ради кого бы то ни было. Хотелось бы мне, чтобы мыслили мы согласно, ибо я твой должник и не забуду того». «Не забудешь?» — откликнулся Гвиндур. «Однако же деяния твои и советы до неузнаваемости изменили дом мой и родню мою. Тень твоя пала на них. С какой бы стати и мне радоваться, не я ли всего из-за тебя лишился?» Этих слов Турин не понял и предположил ли, что Гвиндур завидует его месту в сердце короля и на королевских советах. Но Гвиндура... Когда Турин ушел, одолели в одиночестве мрачные мысли. И проклял он Моргата, что неумолимо преследует врагов своих, умножая их горести, куда бы те ни бежали. Теперь, наконец, и впрямь верю я Ангбанским слухам, будто Моргат проклял Хурина и весь род его. И пошел он к Финдуэллос и сказал ей так. «Печаль и сомнения одолевают тебя. Слишком редко ныне видимся мы». И начинаю я думать, что ты меня избегаешь. А поскольку ты не говоришь мне почему, придется мне самому догадаться. Дочь дома финарфина, пусть не будет между нами обиды. Ибо хотя Моргат разбил мою жизнь, по-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь. Ныне не гожусь я тебе в мужья. И ни доблесть моя, ни совет, ни в чести боли. Финдуилас же расплакалась. Не плачь, пока нет к тому повода промолвил Гвиндор. Но «Ну, остерегись, как бы и впрямь не случилась причина для слез. Не должно тому быть, чтобы старшие дети Илуватара сочетались браком с младшими, и неразумно это, ибо краткий отмеренным срок. Очень скоро уходят они. Нашему же вдовству длится до тех пор, пока стоит мир, да и судьба того не допустит. Только однажды или дважды случается такое по воле Рока и во имя некой высшей цели, постичь которую нам не дано. Этот человек не Берон, будь он даже столь же прекрасен и храбр, воистину тебя теет над ним Рок, но злой, не подпади под его власть, иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель, выслушай меня, воистину он Агарвайн, сын Умарта. Ибо настоящее его имя Турин, сын Хурина Того самого, кого Моргот держит узником в Ангбенде И на чье рот наложил проклятие Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглера Разве я незримо этому подтверждение? Тогда поднялась Финдуилас, Воистину величественная, как королева Затмился твой взор Гвиндор, промолвила она Не видишь ты, либо не понимаешь, что между нами происходит. Должна ли я ныне подвергнуться двойному унижению, открыв тебе правду? Ибо я люблю тебя, Гвиндор, и стыдно мне, что не люблю я тебя сильнее. Однако владеет мною любовь более великая, с которой не в силах я совладать. Не искала я этой любви и долго старалась не замечать ее. Но если сострадаю я твоим горестям... «Пожалей и ты меня. Турин не любит меня и никогда не полюбит. «Ты говоришь так, чтобы снять вину с того, кого любишь», — возразил Гвиндор. «Отчего же он ищет с тобой встречи, подолгу сидит с тобой и уходит немало обрадованный? Потому что и он тоже нуждается в утешении, ибо разлучен с родней своей», — отвечала Финдуэлос. «У вас у обоих свои нужды». «Но как же финдуилас «Мало того, что вынуждена я признаться в безответной любви, так ты теперь упрекаешь меня в том, что слова мои ложь?» «Нет, женщина в таком деле редко обманывается», — отвечал Гвиндур. «И немногие станут отрицать, что любимый, будь это правдой. Если из нас троих, кто и вероломен, то это я. Да только не по своей воле. Но что же собственная твоя судьба, что слухи о Бангбанде?» что смерть и разрушение. В повести мира Аданеделю отведено место не из последних, и однажды в далеком будущем он померяется с силой с самим Морготом. Он исполнен гордыни, промовил Гвиндор. Но и милосердие ему не чуждо отозвалась Финдуэллос. Сердце его еще не пробудилось, однако неизменно открыто для жалости, и отвергать ее Турин вовеки не станет. Может статься, что жалость единственный ключ к его сердцу. Меня же он не жалеет. Он богоговеет предо мною, словно я, мать ему, и притом королева. Возможно, Финдуилас и не ошибалась, провидя истину взорким взглядом Эльдер. Турин же, не ведая, что произошло между Гвиндором и Финдуилас, был с нею все ласковее и мягче, по мере того, как становилась она все печальнее. Но однажды сказала ему Финдоэллос, Тхури Данадель, зачем скрыл ты от меня свое имя? Кобы знала я, кто ты, чтила бы я тебя не меньше, но лучше бы понимала бы твое горе». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Кто же я таков по-твоему?» «Турин, сын хури Талион, вождя людей Севера». Когда же Турин узнал от Финдуилас о том, что произошло, он пришел в ярость и сказал Гвиндору так. «Дорог ты мне, ибо спас мне жизнь и уберег от зла. Однако теперь худо поступил ты со мною, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой чусь я укрыться». И ответил Гвиндор, «Судьба заключена не в твоем имени, но в тебе самом». Во время этой передышки, когда вновь возродилась надежда и деяниями Мормогиля мощь Моргота обуздана была к западу от Сириона и в лесах воцарился мир, Морвен наконец бежала из Дурломина вместе с дочерью Ниэнор и отважилась на долгий путь к чертогам Тингула. Там ожидало ее новое горе, ибо не нашла она Турина. Ничего не слышали о нем в Дориоте с тех пор, как драконий шлем исчез из земель к западу от Сириона. Но Морваны и Ниенур зажили в и гостями Тингула и Мелиан в честь Иихоли. Глава одиннадцатая Падение Нарготрунда Пять лет спустя после прихода Турина в Нарготрунд по весне явились два эльфа и назвались Гельмером и Армином из народа Финарфина и сказали, что есть у них поручение к владыке Нарготронда. Ныне же Турин командовал всем нарготранским воинством и единовластно распоряжался в делах войны. Воистину сделался он горд и непреклонен И стремился во всем распоряжаться по желанию своему И так, как считал нужным Потому гостей привели к Турину Но Гельмир молвил «С ородретом: сыном Финарфина, станем говорить мы» Когда же явился Ородрот, сказал ему Гельмир «Государь, мы подданные Ангруда» и после это оказались далеко от родных мест. В последнее время жили мы среди народа Кирдана, близ в Сириона. И вот однажды призвал он нас и отослал нас к тебе, ибо сам ум, владыка, вот явился ему и предупредил его о великой опасности, что уже нависло над Нарготрандом. Но Ородред заподозрил неладное и отвечал так. чего же тогда вы пришли сюда с севера?» Или, может, статься были у вас и другие дела? На этом молвил Арминас. Да, государь, со времен Нирнает неустанно ищу я потаенное королевство Тургана и до сих пор не сыскал. И боюсь я теперь, что за этими поисками слишком долго откладывал я наше поручение к тебе, ибо Кирда отослал нас на корабле вдоль побережья, радея о быстроте и скрытности. «И высадили нас в Дренгисте, А среди морского народа были и те, кто за минувшие годы пришел на юг посланцами от Тургана. И заключил я из их намеков и недомолвок, что Турган, возможно, и поныне живет на севере, а не на юге, как полагают многие. Но не нашли мы того, что искали, ни следов, ни слухов. «Зачем разыскиваете вы Тургана?» – спросил у Родред. Затем, что говорится, будто королевство и его доли и прочих выстоит против Моргата, отвечал Арминас. Недобрым предзнаменованием прозвучали эти слова для Уродрота, и нахмурился он. Тогда ни к чему вам задерживаться в Нарготранде, промолвил он. Здесь вы ничего от Ургани не разузнаете, да и я не нуждаюсь в ничьих поучениях о том, что Нарготранд де в опасности. «Не гневайся, владыка, ежели на расспросы твои, отвечаем правду», — отозвался Гельмир. «И не напрасно отклонились мы от прямого пути сюда, ибо прошли мы там, куда не забираются самые дальние твои дозоры. Мы пересекли Дорломин и все земли под сенью Эредветрин, и разведали мы ущелье Сириона, доискиваясь, каковы замыслы врага. Орки и злобные твари собираются в великом числе в тех краях». Обли близ Сауроново острова сходится большое воинство. Я о том знаю, молвил Турин. Вести ваши устарели. Если в послании Кирдана и был толк, следовало доставить его раньше. Что ж, государь, выслушав послание хотя бы сейчас, промолвил Гэмеро Родроту. В нем ли же словам владыки вот, вот что рекон он Кирдану. Северное зло осквернило истоки Сириона, и более не властен я над перстами текущих вод. Но худшее еще впереди. Вот что скажите правителю Нарготрунда. Пусть замкнет двери своей крепости и не покидает ее стен. Пусть обрушит камни гордыни своей в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскало врат. Темны показались эти речи у Родриту. И он, как всегда, обратился к Турину за советом. Тот, не доверяя посланцам, презрительно ответствовал. «Что ведомо Кирдану о наших войнах? Мы-то живем под боком у врага. Пусть мореход радеет о своих кораблях. Но ежели владыка вот, в самом деле желает послать нам добрый совет, пусть изъясняется внятнее». А иначе закаленному воину в нашем случае покажется куда разумнее, собрать силы и отважно выступить навстречу недругам, пока не подошлите слишком близко. Тогда Гельмер поклонился Ородруту и молвил: Я говорил так, как было мне велено, владыка, и повернулся уходить. Арминос же обратился к Турину. «В самом ли деле ты из дома Хадура, как уверяют?» «Здесь зовусь я Агарвайн. Черный меч Нарготрун, да, ответствовал Турин. Ты, друг Армина, с похожей изрядно поднаторел в намеках и недомовках. Хорошо, что тайна Тургана от тебя сокрыта. Они то очень скоро прослышали бы о ней в Ангбенде. Имя человека принадлежит ему и никому другому». «И коли узнает сын Хурина, что ты выдал его, в то время как желал он скрываться в безвестности, тогда да заберет тебя Моргат, да выжат тебе язык!» Оторопел Арминас перед лицом черной ярости Турина. Гельмир же молвил. «Нами не будет он выдан, Агарваян. Разве не держим мы совет за закрытыми дверями, где в речах можно быть и откровеннее?» Арминас же, сдается, мне задал тебе вопрос потому, что всем живущему море ведомо, великой любовью дарит у дом Хадура, и, говорят иные, будто Хурин вместе с братом своим Хуором побывали однажды в сокрытых владениях. Ежели и так, тогда никому не стал рассказывать он о том, ни великим, ни малым. И менее всего малолетнему своему сыну отозвался Турин. «Потому не верю я, что Арминос задал мне вопрос, надеясь узнать что-либо от Тургане. Не доверяю я таким посланцам, от которых добра не жди». «Недоверие свое оставь при себе», — гневно ответствовал Арминос. Гельмир ошибся. Спросил я лишь потому, что усомнился, верна ли молва. «Ибо мало похож ты на родню Хадора, уж как бы тебя не звали». «И что же ты знаешь о родне Хадура?» – спросил Турин. «Хурина видел я», – отвечал Арминас. «Видел и его праотцев. А среди пустоши Дорломена повстречал я Туора, сына Хуора, брата Хурина. И во всем подобен он праотцам своим, чего тебе не скажешь». «Может, и так», – отозвался Турин. «Хотя о Туорю ничего я доселе не слышал». «Но ежели волосы мои темные, они сияют золотом, того немало не стыжусь я, ибо я не первый сыновей, что пошел в мать, а через Морвен и -э происхожу, я из дома Беора и в родстве с Бероном Камлустом». «Не о различии между черным и золотым говорил я», — возразил Арминас. «Другие сыны дома Хадура ведут себя иначе, и Туор в их числе. Помнят они о вежестве» и прислушиваются к благому совету, и чтут у владыка Запада. Но ты, похоже, советуешься разве что с собственной мудростью, а не то так только со своим мечом, надменной и заносчивой твоей речи. Вот что скажу я тебе, Агарвен Мормогиль. Ежели станешь ты поступать так и дальше, иной будет твоя судьба, нежели пристала сыну дома Хадура и дома Беора». Моя судьба всегда была иной ответствовал Турин. И ежели назначено мне претерпеть ненависть Моргота по причине доблести отца моего, так неужто сносить мне еще и насмешки с недобрыми пророчествами от труса бегущего сражений? Пусть ибо хвалится он родством с королями. Ступайте прочь. Возвращайте себе на безопасное побережье моря. На том отбыли Гельмер с Арминасом и вернулись на юг. Невзирая на Туриновы упреки, они охотно остались бы дожидаться битвы рядом со своими сородичами и ушли лишь потому, что Кирдан по повелению Улму наказал им вернуться с известиями о Нарготранде и о том, как преуспели они со своим поручением. Весьма встревожили уродрыта речи посланцев – Но тем сильнее распалялся Турин. Наотрез отказывался он прислушаться к их советам. Менее же всего соглашался обрушить огромный мост. Ибо хотя бы в этом речи уму истолкованы были правильно. Вскоре после ухода посланцев погиб Хандир, правитель брателя, Орки вторглись в его земли, рассчитывая захватить переправу Теглина в преддверии дальнейшего наступления. Хандер дал им бой. Но люди братья потерпели поражение, и враги оттеснили их обратно в леса. Преследовать их орки не стали, ибо цели своей они до поры добились, и продолжали они собирать силы в ущелье Сириона. Осенью того же года, выждав своего часа, Моргад бросил на народ Наруга огромное, давно подготавливая им воинство. Сам Глаурунг Правотец драконов пересек Анфауглит и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор. Под сенью Эредветрин, ведя за собою бесчетную рать орков, осквернил он Эйт Ливрин, а оттуда вторгся в королевство Нарготран, выжигая по пути Тала Дирнен хранимую равнину в междуречии Нарога и Тейглина. Тогда выступила в поход воинства Нарготрунда. Турин, видом высокой грозин, ехал в тот день по правую руку от Родрата, и, глядя на него, воспряли эльфы духом. Однако армия Моргота оказалась куда более многочисленной, нежели сообщали доселе разведчики. И один только Турин, защищенный гномьей маской, смог выстоять при приближении Глаурунга. Эльфов оттеснили назад и разгромили на поле Тумхалот. Там сгинули безвозвратно и гордость, и воинство Нарготрунда. Сражаясь в первых рядах, пал король Ородрет, а Гвиндор, сын Гуилина, был смертельно ранен. Турин поспешил к нему на выручку, и все бежали с его пути, и вынес он Гвиндора из битвы и, оказавшись под защитой леса, уложил его на траву и молвил Турину Гвиндор. «Спасением платишь ты за спасение. На горе спас я тебя, а ты меня напрасно, ибо нет исцеления моим увечьем и должен мне покинуть Средиземье. И хотя я люблю тебя, сын Хурина, сожалею я о том дне, когда вырвал тебя из орочих лап, «Если бы не твои доблесть и гордыня, не утратил бы я разом жизнь и любовь, и до поры выстоял бы Нарготрунд. Теперь же, если ты любишь меня, оставь меня, поспешив Нарготрунд и спасив Индуэллос. Последние слова мои к тебе таковы. Она одна стоит теперь между тобою и Роком. Если помедлишь ты и предашь ее». Не замедлит настичь тебя, Рок. Прощай. И Турин бросился назад в Нарготру, По пути созывая к себе разбежавшихся воинов. А в воздухе кружились листья, Подхваченные порывом ветра там, где шли они, Ибо близилась к концу осень И надвигалась стылая зима. Но Глауронг и его орочья рать Оказались в городе раньше них, ибо задержался Турин, спасая Гвиндора. Враги явились, как из-под земли, прежде, чем часовые узнали о том, что произошло на поле Тумхалат. В тот день мост, что по настоянию Турина возвели через Нарок, сослужил дурную службу. Крепок он был и надежен, и невозможно оказалось разрушить его в одночасье. Враги без труда перебрались через глубокую реку. Глаурунг обрушился на врата Фелагунда огненным смерчем и сокрушил их и вступил в город. Когда же подоспел Турин, жуткое разграбление Нарготрунда уже почти завершилось. Орки перебили или обратили в бегство всех, способных держать в руках оружие, и теперь обшаривали покои и обширные залы, Растаскивая и уничтожая все, что встречалось им на пути. А тех жен и дев, что не погибли от меча и пламени, орки согнали на террасу перед входом в город, чтобы увести их в рабство в Ангбанд. Гибель и горе застал турин, и никто не мог противостоять его натиску, да никто и не отважился, ибо он сметал с пути всех и вся. И прошел он через мост и прорубил себе дорогу к пленным. Так Турин оказался в одиночестве. Те немногие, что последовали за ним, в страхе бежали и попрятались. В этот самый миг из зияющих врат Фелагунда выполз Глаурунг жестокий и улегся позади между Турином и мостом. И вдруг заговорил он. Ибо злобный дух заключен был в драконьем теле И молвил так Привет тебе, сын Хурина Вот и повстречались мы Турин стремительно развернулся и шагнул к чудовищу Глаза воина горели огнем А лезвие Гуртанга по краям словно бы вспыхнуло пламенем Глауронг же умерил палящее дыхание и широко раскрыл свои змеиные глаза и вперил взор свой в Турина. Не дрогнув, Турин встретился с ним взглядом, поднимая меч. И в тот же миг сковали его страшные драконьи чары, и он точно окаменел. Долго стояли они недвижно и безмолвно перед величественными вратами Фелагунда. И вот Глаурунг заговорил вновь, насмехаясь над Турином. «Зло сеешь ты повсюду на пути своем, сын Хурина. Неблагодарный приемыш, разбойник с большой дороги. Убийца друга. М -м -м. Разлучник любящих сердец. Узурпалка» да, Безрассудный войсководитель Предатель родни своей Мать и сестра твоей прозибают в рабстве Вдор ломени Лишение и нищета их удел Ты разряжен как принц Они же ходят в лохмотьях По тебе тоскуют они Но тебе до них нет дела. Тот отрадно будет отцу твоему узнать, каков его сын. А узнает он о том все непременно. И Турин, будучи во власти чар Глаурунга, поверил драконьим речам и увидел себя со стороны точно отраженным в кривом зеркале злобы. И преисполнился отвращение. А пока стоял Турин, прикованный к месту взглядом Глаурунга, не в силах пошевелиться, изнемогая от душевных мук, по знаку дракона орки погнали прочь захваченных невольниц. И прошли они совсем рядом с Турином и пересекли мост. Была среди них и Финдуэллос, и простирала она руки к Турину и выкликала его имя. Но не раньше, чем крики девушки и стенание пленниц стихли в одолении на северной дороге, Глаурунг освободил Турина. И с тех пор голос тот неумолчно звучал в его ушах. И вот, наконец, Глаурунг резко отвел взгляд и выждал. И Турин медленно пошевелился, Точно пробуждаясь от страшного сна, придяжив себе, он ринулся на дракона с громким криком, но рассмеялся Глаурунг, говоря: Если ты ищешь смерти, охотно убью я тебя, да только едва ли поможет это Морван и Ненор. Ты не внял плачу эльфийской девы. «Так и от уз крови готов ты отречься!» Турин же, размахнувшись, ударил мечом, метя дракону по глазам. Но Глаурунг, стремительно прянув назад, навис над ним и молвил. «Нет! По крайней мере, отваги тебе не занимать! Не встречал я доселе таких храбрецов! Лгут те!» утверждают, будто не чтим мы доблести недругов. Что ж, предлагаю тебе свободу. Возвращайся к родне своей, если сможешь. Ступай же! А если уцелеет какой человек или эльф, чтобы было кому сложить сказания об этих днях, уж верно презрением заклемят тебя, если отвергнешь ты мой дар». И Турин, все еще одурманенный драконьим взглядом, поверил словам Глаурунга, как если бы имел дело с врагом, которому ведома жалость, и, развернувшись, бросился бегом через мост, а вслед ему звучал холодный голос Торопись, в Дорломин, сын Хурина. А не то, чего доброго, опять опередят тебя орки. Если замешкаешься ты ради Финдуилос, не видать тебе более ни Морвы, ни Неонор. И станут они проклинать тебя. И ушел Турин прочь по северной дороге, и снова рассмеялся Глауронг, ибо исполнил он поручение своего повелителя. Теперь дракон задумал поразвлечься сам, и изрыгнул огонь, и спалил все вокруг. Орков-мародеров он разогнал и выдворил из крепости, отняв у них все награбленное добро, вплоть до последней безделицы. Затем разрушил он мост и сбросил обломки в пены нарог и, почитая себя в полной безопасности, сгреб в одну кучу все сокровища и богатства Фелагунда в самом глубоком чертоге и улегся сверху, вознамерившись немного отдохнуть. Атурин спешил на север. Он пересек разоренные ныне земли в междуречье Нарога и Тейглина и лютая зима застала его в дороге, ибо в тот год снег выпал уже осенью, а весна запоздала и не принесла с собой тепла. Турин шел вперед и вперед, и все казалось ему, будто слышит он голос Финдуилас, будто выкликает она его имя через леса и холмы, и велика была его скорбь. Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга, И неизменно видел он мысленным взором, Как орки жгут дом Хурина, Либо влекут на муки Морвен и Ниэнор. И Турин так и не свернул с пути. Глава двенадцатая Возвращение Турина в Дорломин. ломин Наконец, измученный спешкой и долгой дорогой, сорок лик и более прошел он, не отдыхая. С первым льдом Турин добрался до заводи Иврина, где некогда обрел исцеление, но теперь на их месте было только замерзшее болото, и не мог он более испить там воды. Оттуда добрался он до перевалов, Ведущих к Дорломину И налетела с севера студеная метель И ударил мороз И опасны сделались тропы. И хотя с тех пор, как проходил здесь Турин Минуло двадцать лет и еще три Путь этот намертво запечатлелся в его сердце Такой болью отзывался в нем каждый шаг После расставания с Морвен Так наконец вернулся он в край своего детства Опустошенный и унылый предстала эта земля его взору. Люди встречались нечасто, да и те держались неприветливо и говорили на грубом и резком языке восточан. А древнее наречие стало языком рабов либо недругов. Потому Турин шагал со надвинув на лоб капюшон и ни с кем не разговаривая, и пришел наконец к отчему дому. Дом стоял пуст и темен, а вокруг не было ни души, ибо Морвен исчезла, а Бродда — пришлец. Тот, что силой взял в жены Айрин, родственницу Хурина, разграбил ее жилище и забрал все, что еще оставалось там из добра, равно как и слуг. Усадьба же Броды стояла ближе всех прочих к бывшему дому Хурина туда ты пришел Турин, обессиленный долгими скитаниями и горем, и попросил приюта, и пустили его, ибо Айрин до сих пор поддерживала, как могла, добрые обычаи старины. Слуги отвели ему место у очага, рядом с несколькими бродягами, вида столь же угрюмого и узнуренного, как и он сам, и спросил он, что нового в тамошних краях. При этих словах все разговоры разом смолкли, а кое-кто отодвинулся подальше, косо поглядывая на чужака. Но один горемычный старик с клюкой молвил. «Ежели так уж надо тебе изъясняться на древнем наречии, господин, говори тише, а в вестях не допытывайся. Или хочешь ты, чтобы тебя избили, как мошенника, или вздернули, как лазутчика?» Видом ты смахиваешь и на того, и на этого. Иначе сказать, докончил он, подходя ближе и склоняясь к самому уху Турина, на одного из тех благородных людей древности, что в золотые дни пришли вместе с Хадором, еще до того, как головы украсились волчьим мехом. Есть тут и еще такие же, хотя ныне стали они нищими дорабами да и и бы не госпожа Айрин... «Не видать бы им ни места у огня, ни этой похлебки!» «Откуда ты? И чего хочешь узнать?» «Была здесь одна госпожа именем Морван», — отвечал Турин. «Давным-давно жил я в ее доме. Туда, после долгих странствий, пришел я в надежде на добрую встречу. Но не горит там ныне огонь в очаге, и нет ни души. Нет, и не было вот уже с долгий год». А не то так и больше, — отвечал старик. Со времен погибельной войны и в дровах, и в людях терпели в том доме нужду, ибо госпожа Морвен была из древнего народа, как тебе без сомнения ведомо. вдова владыки нашего Хурина, сына Галдура. Однако штронуть ее не смели, ибо боялись. Горда и прекрасна, как королева была она, пока не поблекла от горя. Ведьмы называли ее и обходили стороной. Ведьмы, вот оно как. На новом языке это значит всего лишь друг эльфов. Однако ж, обобрали ее до нитки. Пришлось бы им с дочерью поголодать, бы не госпожа Айрин. Говорят, тайно помогала она им. За что этот муж Бродда и ее муж по принуждению частенько ее поколачивал. «Вот уже с долгий год, а не то так и больше», – переспросил Турин. «Так они мертвы или их забрали в рабство? Или, может, орки напали на госпожу Морван?» «Никто не знает, да подлинно отозвался старик. Она исчезла вместе с дочерью. А Бродда разграбил усадьбу и забрал всю подчистую. Ни собаки не оставил, а многих ее домочанцев сделал своими рабами». Кроме разве тех, что пошли по миру? Вот как я. Много лет прослужил я госпоже, А до нее благородному владыке. Садур, одноногие зовусь я. Кабы не соскользнул проклятый топор В лесу много лет назад, Лежать бы мне ныне в великом кургане. Хорошо помню я тот день, Когда отослали прочь хуриного мачугана, И как плакал он, Яна тоже, когда ушел он. Поговаривают, отправили его в сокрытое королевство. Тут старик прикусил язык и с сомнением покосился на Турина. «Я стар, господин, вот и несу всякий вздор», — промолвил он. «Ты меня не слушай». Хотя отрадно потолковать на древнем языке собеседником, что изъясняется на нем точно в былые дни». Времена нынче недобрые, и об осторожности забывать не след. Не все, кто говорит красиво да чисто, столь же чисты душою. — Истинно так, — отвечал Турин, — душа моя мрачна. Но ежели опасаешься ты, что я лазучик с севера либо с востока, так мало набрался ты мудрости за столько лет, Садур лабадал Старик в потрясении возрился на него, открыв рот. И, наконец, дрожа проговорил. «Выйдем за двери. Там холоднее, зато безопаснее. Для чертога-восточанина ты говоришь слишком громко, а я слишком много». Едва вышли они во двор, он вцепился в плащ Турина. «Говоришь, давным-давно жил ты в том доме. Господин мой Турин, зачем возвратился ты?» Наконец-то открылись глаза мои и уши тоже. «Голос у тебя отцовский». Лабадалом звал меня один только юный Турин. Не со зла, нет. В ту пору были мы добрыми друзьями. Что ищет он здесь ныне? Мало нас осталось, старые мы и безоружны. Те, что лежат в великом Кургане, сто крат счастливее. Не о битве, помышляя, пришел я сюда, молвил Турин. Хотя слова твои пробудили во мне такую мысль, Лабадал. Но с этим придется повременить. Пришел я за госпожой Морван и Ниэнур. Что можешь ты рассказать мне о них, да побыстрее? Немного я, господин, отозвался Садур. Они ушли тайно. Наши перешептывались, что призвал их к себе владыка Турин. Ибо мы немало не сомневались, что обрел он с годами немалую власть и стал в какой-нибудь южной стране королем или могущественным властителем. Но похоже, не случилось того. Не случилось, подтвердил Турин. Числился я среди знати в одной южной стране. Ныне же я бродяга бездомный. Однако не призывал я их. Тогда не знаю, что и сказать тебе, отозвался Садур. Вот госпожа Айрин, наверняка знает. Она была посвящена во все замыслы твоей матери. Как мне поговорить с ней? Этого я не ведаю. сладко придется ей, коли заметят, как перешептывается она у дверей с оборванным проходимцем из покоренного народа. Даже если бы и удалось ее вызвать, а нищему вроде тебя не пройти через зал к возвышению. такой двух шагов не сделает, как схватят его восточание и изобьют, а то и хуже. И воскликнул Турин в гневе: Мне, значит, не дозволено пройти через зал Бродды. Не то изобьют, пойдем посмотришь. С этими словами вошел он в зал и откинул назад капюшон, и, расталкивая всех на своем пути, зашагал к возвышению, на котором восседали хозяин дома с женой и другие знатные восточания, иные вскочили с места, дабы задержать его. Но Турин расшвырял их и вскричал. «Или нет в этом доме правителя!» «Или, может, здесь ороще логово!» «Где хозяин?» И поднялся с места разъярённый Бродда. «В этом доме правлю я!» — объявил он. Но не успел продолжить, как перебил его Турин. «Выходит, не научился ты доселе вежеству, что в ходу было в этой земле до тебя». Или ныне у людей в обычае позволять челяди грубо обращаться с родичами жены своей? В родстве я с госпожой Айрин, и есть у меня к ней дело. Войду ли я беспрепятственно или войду самовольно? «Входи», — буркнул Бродда, нахмурившись. Но Айрин побледнела, как полотно. И Турин прошествовал через весь зал к возвышению. И подойдя вплотную, поклонился. Прошу меня простить, госпожа Айрин, что врываюсь к вам незваным, промолвил он. Но дело мое отлагательств не терпит, и привело меня издалека. Ищу я Морву, владычицу Дорломина, и не Нордочью. Однако дом ее пуст и разграблен. Что можешь ты поведать мне? Ничего, промолвила Айрин в великом страхе. Ибо Бродда не сводил с нее пристального взгляда. «Не верю», — отозвался Турин. Тут Бродо вскочил с места, побагровев от пьяной ярости. «Довольно, завопил он. Или жену мою станет упрекать во лжи здесь, предо мною, нищий, что бормочет на невольничьем языке? Нет в Дорломе никакой владычицы, что до Морвы, она была из народа рабов». «Избежала, как это за рабами водится!» «И ты беги отсюда, да поживее!» «А не то прикажу вздернуть тебя на дереве!» Турин же прыгнул к нему и извлек из ножен черный меч и, ухватив броду за волосы, оттянул ему голову назад. «Не двигайтесь, предостерег он. «Или голова эта упадет с плеч!» «Госпожа Айрин, я бы вновь попросил у тебя прощения!» бы думал, что от мужлана этого видела ты хоть что-либо доброе, говори же и не отпирайся! Или я не Турин, владыка дор -Ломена. Или должен я тебе приказывать?» «Приказывай!» – промолвила она. «Кто разграбил дом Морвен?» «Бронда!» – отвечала она. «Когда бежала она и куда?» С тех пор, как минул год и три месяца, отвечал Айрин. Хозяин Бродда и другие здешние пришлецы с востока жестоко ее притесняли. Давным-давно приглашали ее в сокрытое королевство. И, наконец, спустилась она в путь. Ибо, по слухам, доблестью черного меча из южных краев окрестные земли до поры очистились от зла. Однако ж ныне все переменилось». Она-то надеялась застать там сына. Но если это ты, тогда, боюсь, обманулась она в своих ожиданиях. Горько рассмеялся Турин. «Обманулась?» — воскликнул он. «Да, обманчивы наши ожидания, неизменно обманчивы, лживы, как Моргат». И внезапно охватила его черная ярость, ибо открылись глаза его. И пали последние путы глауранговых чар. И понял он, что одурачен был живыми измышлениями. Так значит, обморочили меня, чтобы пришел я сюда и принял позорную смерть. В то время, как мог я хотя бы погибнуть с честью перед вратами Нарготранда. И почудилась Турину, что из ночной тьмы, объявшей усадьбу, Доносятся крики Финдуилас. «Но не первым я здесь!» — воскликнул он. И схватил он Бродду, и поднял его к потолку и встряхнул его, как пса. Ибо непереносимое горе и ярость придали Турину сил. «Морфон из народа рабов, говоришь ты! Ты подлое отродье, вор и раб рабов!» С этими словами он швырнул Бродду головой вперед, через его же собственный стол, прямо в лицо Восточанину, что кинулся бы на Турина. При падении Брода сломал себе шею. Турин же, прыгнув следом, зарубил еще троих, что съежились в страхе, ибо были безоружны. В зале поднялась суматоха. Собравшиеся там Восточанину уже готовы были наброситься на Турина. Однако нашлось там немало людей из древнего народа Дорломена. Долго смирялись они с участью слуг, но теперь с мятежными криками восстали на своих обидчиков. Очень скоро в чертоге закипела битва, и хотя рабы вооружены были лишь кухонными ножами и всем, что подвернулось под руку против мечей и кинжалов, в первые же минуты многие погибли с обеих сторон прежде чем Турин ринулся в самую гущу боя и прикончил последних восточан, еще остававшихся в зале. Только тогда отдышался он, прислонившись к колонне, и пламя ярости его обратилось в залу и пепел. Но подполз к нему старик Садур и обнял его колени. Был он смертельно ранен. «Трижды семь лет, и еще сверх того!» «Долго ждал я этого часа», — проговорил он. «А теперь уходи, господин, уходи!» «Уходи и не возвращайся, разве что придешь ты с большими силами!» «Весь здешний край поднимут против тебя!» «Многим удалось бежать из чертога!» «Уходи, или здесь и погибнешь!» «Прощай!» И он рухнул на пол и умер. Истину говорит он в предсмертный миг, промолвила Айрин. «Ты узнал, что хотел. Теперь уходи быстрее. Но сперва отправляйся к Морван и утешь ее, иначе трудно мне будет простить учиненный тобой Разор. Хотя тишка была моя жизнь, ты своим буйством навлек на меня погибель. Пришлецы отомстят за эту ночь всем, кто здесь был. Безрассудны твои деяния, сын Хурина». Словно ты и по сей день остался ребенком, коего я знала. А ты слаба духом Айрин, дочь Индора, как и в те времена, когда я звал тебя тетей. А ты брехливой собаке и то пугалась, отозвался Турин. Ты была создана для мира не столь жестокого. Идем же со мною. Я отведу тебя к Морвен. Снега застлали землю густым покровом. «Но еще гуще припорошили мне волосы», — отвечала она. «С тобою в глуши я погибну. Так же верно, как от руки изгоев-восточан. Содеянного уже не исправить. Так ступай, задержавшись. Ты лишь ухудшишь дело и оставишь Морван ни с чем. Ступай, заклинаю тебя!» Турин низко поклонился ей и повернулся уходить, и покинул усадьбу Бродды, и все бунтари, у кого досталось сил, последовали за ним. Бежали они к горам, ибо были среди них такие, кто хорошо знал тамошние тропы, и благословляли они снег, заметавший за ними следы. Вот так, хотя в скорости в погоню за ними устремилось множество людей с собаками, и послышалось лошадиное ржание, беглецы благополучно скрылись в южных холмах. И тогда, оглянувшись назад, далеко в покинутой ими земле, заметили они алый отцвет. «Они подожгли усадьбу», — промолвил Торин. «Но для чего?» «Они?» «Нет, господин, сдается мне не они, а она», — промолвил человек именем Асгун. «Войны зачастую неверно судят терпение и кротость. Немало добра видели мы от нее». И дорого ей это стоило. Нет, не слаба духом была она, а всякому терпению положен предел. Самые стойкие из мужей, способные выдержать зимнюю стужу, остались с Турином и провели его неведомыми тропами к убежищу в горах, к пещере, известной лишь изгоем да беглецам, где припрятан был запас снеди. Там дождались они, Чтобы метель утихла И снабдили Турина припасами И направили его к малохоженному перевалу Уводящему на юг В долину Сириона Где снега не выпало В самом начале спуска они расстались Прощай, владыка Дурломина промовил лазгу, Не забывай нас Отныне станут за нами охотиться А после прихода твоего Волчий народ сделается еще безжалостней. Потому ступай же и не возвращайся, разве что приведешь ты войско, достаточное, чтобы вызволить нас. Прощай. Глава 13. Приход Турина в Братель.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 И лишь благодаря доблести черного меча Нарготранда дорога для них сделалась безопасна. И сказал себе Турин, «Где смог бы я отыскать приют надежнее для родни моей, даже если бы пришел раньше? Ведь если пойдет пояс Мэлиан, тогда всему конец. Нет, пусть лучше все останется так, как сложилось, ибо через безрассудные деяния моей ярость.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 И Дорлос, предводитель лесных жителей, проговорил. «Быстро ты на ногу, господин! А вот люди твои от чего-то не торопятся догонять тебя!» Отнюдь отозвался Турин. «Все мы бегаем вместе, как один, и разлучаться не разлучаемся!» Расхохотались люди братья и молвили. «Что ж, один такой и впрямь стоит многих. Мы у тебя в долгу, и велика наша признательность!»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 Неужто остались еще на свете такие, кто пустит меня на порог. Но, друзья, есть у меня еще одно печальное дело найти Финдуилас, дочь Родрета Нарготрунского, или хотя бы узнать о судьбе ее. Увы, много недель прошло с тех пор, как увели ее из Нарготрунда, однако должно мне искать ее, пока не найду. Состраданием взглянули на него люди. Адорлос сказал, «Не ищи боли, ибо орочье воинство выступило из Нарготронда к переправе Тейглина. Нас уже предупредили о том заранее. Шли орки неспешно, ибо вели с собой множество невольников. И задумали мы нанести удар в этой войне по мере наших невеликих сил, и подстерегли мы орков в засаде со всеми нашими лучниками».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 Должно нам было признать его по мечу, раз уж орки и те догадались, ибо слава черного меча юга разнеслась из края в край и дошла даже до лесных чащок. Так что подняли его лесные жители и с почетом отнесли к селению Эфель-Брандер, и вышел им навстречу Брандер и подивился при виде носилок. Затем, одернув покрывало, Взглянул он в лицо Турина, сына Хурина, и темная тень омрачила его сердце. «О, жестокие люди, Халлет!» — воскликнул он. «Зачем не дали вы умереть этому человеку? С превеликим трудом принесли вы сюда погибель народа нашего!» Отвечали лесные жители. «Нет, то Морма могучий убийца орков, и добрым помощником станет он нам, если выживет». А коли и нет, или следовало нам бросить человека, сокрушенного горем, как падаль у обочины? Воистину не следовало, отозвался Брандер. Судьба распорядилась иначе. И он принял Турина в свой дом и принялся заботливо его выхаживать. Когда же, наконец, Турин сбросил себя оковы тьмы, уже наступила весна. И очнулся он и увидел блики солнца на зеленых почках.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 И часто отправлялся он на охоту за орками с несколькими единомышленниками к вящему недовольству Брандера, который надеялся уберечь свой народ скорее благодаря осторожности и скрытности. мор нет более», — говорил он. Однако шастерегись, как бы доблесть Турамбара не навлекла на Бретель сходную кару. Потому Турамбар отложил до поры черный свой меч, не ходил он в бой, вооруженный копьем и луком. Не желал он терпеть, чтобы орки пользовались переправой Тейлина или приближались к могиле Финдуилас, Курганом эльфийской девы. Као от назвали его. И орки скоро научились страшиться этого места и теперь обходили его далеко стороной. И сказал Дорлас Турамбару, «Ты отрекся от имени». «Но черным мечом ты остался и по сей день. Правду ли, говорит молва, будто он был никем иным, как сыном Хурина Дорломинского, владыки дома Хадура?» И отвечал Турамбар, «Я слыхал, что так. И все же прошу тебя, если ты друг мне, не разглашай того». Глава 14. Выезд Морвен и Ниенуру в Нарготрунд. Когда же отступила лютая зима, в Дориот пришли новые известия о Нарготрунде, ибо те, кому удалось спастись при разграблении города и пережить в глуши зиму, явились, наконец, просить прибежища к Тингулу, и приграничная стража привела их к королю. И одни уверяли, будто все враги возвратились на север, а другие, будто Глауронг и поныне обитает в чертогах Фелагунда. Одни говорили, что Мормогель убит, а другие, что дракон заколдовал его, и пребывает Мормогель в Нарготрунде и по сей день, словно обращенный в камень. Но все твердили в один голос, будто незадолго до гибели города в Нарготрунде стало известно, что Мормогель — никто иной, как Турин, сын Хурина Дурломинского. Великий страх и неизбывная скор похватили Морвен и Нианур при этой вести и молвила Морвен. Сомнения эти не иначе, как козни Моргота, или не можем мы выяснить истину и узнать достоверно худшее. Тингл же и сам весьма желал узнать больше о судьбе Нарготрунда и уже намеревался выслать нескольких своих воинов, чтобы те незамеченными пробрались туда. Но полагал он, что Турин и впрямь мертв, либо спасти его невозможно. И с ужасом предчувствовал тот час, когда Морван убедится в этом доподлинно. Потому сказал он ей так. «Делая это опасная владычица Дурломина и должна обдумать его со всех сторон, возможно, сомнения эти и впрямь насланы Морготом» дабы потолкнуть нас к какому-нибудь безрассудству. Но Морван в смятении воскликнула. «К безрассудству, владыка! Ежели сын мой умирает в лесах от голода, ежели страждет он в оковах, ежели мертвое тело его лежит непогребенным, так я буду безрассудна. Ни часа лишнего не мешка и отправляюсь ей искать его». «О, владычица дурломенно!» — молвил Тингу. «Такого сын Хурина, конечно, не пожелал бы. Он верно думает, что здесь, под приглядом Элия, обреливый приют куда более надежный, нежели в любой другой доселе уцелевшей земле. Ради Хурина и ради Турина не хотелось бы мне, чтобы выходила ты за пределы королевства навстречу черным напастям нынешних времен. Турина ты от напасти не уберег». А меня к нему не пускаешь, воскликнула Морвин. Под приглядом Элиан, вот как, да в плену пояса. Долго не решалась я вступить в его пределы, и ныне горько жалею о сделанном. Нет, раз уж заговорила ты так, владычица дурломи, но знаю же, для тебя пояс не преграда, молвил Тингл. Свободно и по доброй воле пришла ты сюда. Свободно ты остаться, либо уйти. Мелианджи, что до сих пор хранила молчание, промолвила. «Не уходи отсюда, Морва. Истина сказала ты, сомнения эти от Моргота. Если уйдешь ты, то уйдешь по его воле». «Страх перед Морготом не удержит меня от зова родной крови», — отвечала Морва. «А ежели ты страшишься за меня, владыка, так пошли со мной своих воинов». Тебе я приказывать неволен, отозвался Тингл. но над своими подданными я властен, и пошлю я их лишь тогда, когда сочту нужным. Более ничего в ту пору не сказала Морвен, только разрыдалась и ушла. Тяжело было на сердце у Тингула. Прозревал он в Морвен одержимость обреченного, и спросил он Мелиан, не сумеет ли она смирить гостю при помощи своей магии. «Многое могу я сделать, дабы воспрепятствовать приходу зла», — отвечала та. «Но помешать уходу тех, кто желает уйти не в моей власти. Это твое право. Если должно удержать ее здесь, придется тебе удерживать ее силой. Однако ж тогда верно помутиться в ней разум». Морвен же отправилась к Нейнур и сказала. «Прощай, дочь Хурина». Я ухожу искать сына Либо достоверных известий о нем Ибо никто здесь и пальцем не пошевельнет до тех пор Пока не будет слишком поздно Жди меня Может, статься и возвращусь я Ниэнор В страхе и горе принялась ее отговаривать Но Морва ничего не ответила и ушла к себе в покой А с рассветом взяла коня и ускакала прочь Тингул же повелел чтобы никто ее не препятствовал и остановить ее не пытался. Едва же уехала она. Он собрал отряд самых доблестных и закаленных воинов из числа приграничной стражи и поставил Маблунга во главе их. «Поспешите следом, не мешкая», — наказал Тингл. «Однако пусть она о вашем присутствии не догадывается. А когда окажется она в глуши, ежели будет ей угрожать опасность, тогда явите себе. И ежели откажется она вернуться, тогда берегайте ее в меру сил своих. И еще хотелось бы мне, чтобы несколько разведчиков пробрались так далеко, как смогут, и разузнали все, что сумеют. Вот так случилось, что Тингул выслал куда более многочисленный отряд, нежели собирался поначалу, и было среди них десять всадников с запасными лошадьми в поводу. Последовали они за Морвен. Она же отправилась на юг через Регион и так пришла к берегам Сириона выше Сумеречных озер и там остановилась. И река Сирион была широка и быстра, а дороги Морвен не знала. Потому эльфам пришлось воле-неволе себя обнаружить и молвила Морвен. «Намерен ли Тинго задержать меня или с запозданием посылает мне помощь, в которой отказывал прежде?» «И то, и другое», — отвечал Мамблонг. «Не возвратишься ли ты?» «Нет», — отрезала она. «Тогда должен мне помочь тебе, — отозвался Маблунг, пусть и вопреки собственной воле. В этом месте Сирион и широк, и глубок, не просто переплыть его человеку и зверю. Тогда переправьте меня так, как в обычае у эльфов промолвила Морван, а не то и отправлюсь в плавь». Засим Мамбланг отвел ее к сумеречным озерам. Там, среди заливов и тростников, на восточном берегу спрятаны были лодки, которые бдительно охранялись, ибо этим путем гонцы путешествовали туда-сюда, от Тингула к его в Нарготрунд. Выждали эльфы, и на исходе звездной ночи переправились под покровом белых предрассветных туманов на другую сторону. Когда же засияло алое солнце над синими горами, и подул сильный утренний ветер и разогнал туманы, воины поднялись на западный берег и оставили позади пояс Мэлиан. То были высокие и статные эльфы Дориата, облаченные в серое и в плащах поверх брони. Морвен же наблюдала за ними с лодки, пока неслышно проходили они мимо, и вдруг вскрикнула и указала на последнего из отряда. «Этот откуда взялся?» – вопросила она. Трижды в десятером явились вы ко мне. Трижды десятеро и еще один сошли на берег. Тогда обернулись все и увидели, как вспыхнуло под солнцем золото волос, ибо то было Ниенор, и ветер сорвал с ее головы капюшон. Так открылось, что она последовала за отрядом и присоединилась к нему в темноте, перед тем, как переправиться через реку. Несказанно встревожились все, а Морвен более прочих «Уходи, уходи прочь, я тебе приказываю», — вскричала она «И если жена Хурина может отправиться в путь по зову крови, вопреки всем советам, промолвила Ниэнор, так значит, может и дочь Хурина «Скорбью назвала ты меня, но не стану я скорбеть в одиночестве об отце и брате и матери, из ниже всех лишь тебя я знаю и люблю превыше прочих» «И того, чего не страшишься ты, не страшусь и я». Воистину, не читалась страха ни в лице ее, ни во всем ее облике. Высокой и сильной казалась она, ибо люди дома Хадура были могучие и рослы. Облаченная в эльфийские одежды, ничем не выделялась она среди стражей, а ростом уступала разве что самым статным из воинов. «Что задумала ты?» — спросила Морван. «Идти туда же, куда и ты отозвалась Нейнор». И вот какой выбор предлагаю я тебе. Либо отведешь ты меня назад в целости и сохранности под пригляд Мелиан, ибо неразумно это — отвергать ее советы. Либо будешь знать, что я отправилась навстречу опасности с тобою вместе. По правде говоря, пустилась Нейнур в путь, уповая главным образом на то, что из страха за нее и из любви к ней мать повернет вспять». И воистину, Морвен разрывалась надвое. Одно дело отвергать советы, промолвила она, другое дело ослушаться повеления матери. Ступай назад! Нет, отвечала Нианор. Я давно уже не дитя малое, я тоже наделена собственной волею и разумом, хотя доселе не противостояли они твоим. Я иду с тобой, охот не отправилась бы я в от из уважения к его правителям. Но ежели нет, то на запад Воистину, если кому из нас и продолжать путь Так скорее мне, в расцвете молодой силы И прочла Морван в серых глазах Ненур Стойкость Хурина И дрогнула, но не смогла превозмочь гордыню И не желала, если уж на чистоту Чтобы дочь отвела ее назад Словно выжившую из ума старуху «Я поеду дальше», — как и задумывала, отвечала она. «Ступай и ты, но против моей воли». «Да будет так», — промовила Ниенур. И сказал Маблум к своему отряду. «Воистину, через недостаток здравомыслия, а не отваги, родня Хурина навлекает несчастье на других. Вот и Турин такого же. Но не таковы были праоцы его». Однако шны не все они словно одержимы, и не по душе мне это. Больше страшит меня нынешнее поручение короля, нежели охота на волка. Что же делать? Морвен, которая уже сошла на берег и приблизилась к Маблунгу, расслышала его последние слова. «Делай так, как повелел тебе король», — отозвалась она. «Отправляйся разузнать то, что можешь о Нарготрунде и о Турине. Небо для того и выехали мы все вместе. «Однако ж дорога нам еще предстоит долгая и опасная», — отвечал Маблунг. «Если хотите вы продолжать путь, то обе поедете верхом в числе всадников и ни на шаг не отбивайтесь от отряда». Вот так случилось, что с приходом дня двинулись они вперед, и медленно, ни на миг не теряя бдительности, выехали из земли тростников и низкорослых ив, и добрались до сумрачных лесов, занимающих большую часть южной равнины перед Нарготрундом. Весь день скакали они прямо на запад, и не видели вокруг ничего, кроме запустения, и не слышали ни звука, ибо безмолвие царило в тех краях, и померещилось Маблунгу, что ныне подпала эта земля под власть страха. Тем же самым путем много лет назад прошел Бэрен. Тогда из лесу следили за ним бесчетные глаза незримых охотников. Ныне же сгинул народ Нарога, а орки, по-видимому, так далеко на юг еще не добрались. В ту ночь отряд встал лагерем в сумрачном лесу, не разводя костра и огня не зажигая. На протяжении еще двух дней скакали они вперед, а к вечеру третьего дня, с тех пор, как позади остался Сирион, Пересекли они равнину и уже приближались к восточным берегам Наруга. И столь великое беспокойство овладело вдруг Маблунгом, что принялся он умолять Морвен дальше не ехать. Но рассмеялась она и ответствовала. «В скорости верно избавишься ты от нас, сквящей своей радости. А пока придется тебе потерпеть нас еще немного. Слишком близко мы, чтобы теперь испугаться и повернуть вспять». И воскликнул Маблунг. Одержимы вы обе и безрассудны. Не помогаете вы, но мешаете разузнать что-либо новое. Выслушайте же меня. Велено мне не задерживать вас силою, однако ж, велено я оберегать вас как смогу. В нынешнем положении возможно только одно, и я намерен уберечь вас. Завтра я отведу вас на Амунетер, дозорный холм, что высится здесь неподалеку. И там останетесь вы под охраной и далее шагу не ступите, пока приказываю здесь я. Курган же под названием Маму Этир, вышиной с холм, давным-давно воздвигли с превеликим трудом по повелению Фэла Гунда на равнине перед вратами, в одной лиге к востоку от Наруга. На склонах его густо росли деревья, а вершина оставалась голой. Оттуда хорошо просматривались все дороги и тропы, что вели к великому Нарготранскому мосту и все окрестные земли. К этому холму и приехал отряд, когда утро было на исходе и поднялся по восточному склону. Поглядев туда, где воздвигся высокий фарод, бурая безлесная громада за рекой, зорким эльфийским взглядом различил Маблунг на крутом западном берегу террасы Нарготрунда и крохотную черную точку в стене холмов, разверстая врата Фелагунда. Ни звука не слышал он и не видел ни следа врага. Ничто не выдавало присутствия дракона, кроме как выжженное пятно вокруг врат. Там, где Глаурунг вдохнул пламенем в день разорения города, все было тихо под тусклым солнцем. Засимаблунг, верный своему слову, Повелел десяти всадникам охранять Морван и Нианур на вершине холма и не трогаться с места до его возвращения, разве что возникнет серьезная опасность. А в таком случае конникам следовало поместить Морван и Нианур в середину отряда и скакать как можно быстрее на восток, в сторону Дориата, выслав вперед гонца с известиями и с просьбой о помощи. И забрал Маблун к собою оставшихся двадцать воинов». Осторожно спустились они вниз по холму, а затем, оказавшись в полях на западе, где деревьев росло немного, рассыпались по равнине, и каждый, крадучись, сдвинулся своим путем, отважно бросая вызов опасности к берегам Наруга. Сам же Маблунг прошел посередине прямиком к мосту и, приблизившись, обнаружил, что мост обрушен. И река разбушевалась в глубоком каменном русле после пролившихся далеко на севере дождей И ревет, и вскипает пены среди низвергнутых камней Там-то и затаился Глаурунг В тени обширной галереи, уводящей вглубь от разрушенных врат Давным-давно прознал он лазутчиков Тингула, хотя мало чьи глаза в земли приметили бы их Однако ж его смертоносный взгляд был острее орлиного, и далеко уступала ему даже эльфийская зоркость. Воистину узнал дракон и об оставшихся на голой вершине кургана Амунайтер. И вот пока Маблунг осторожно пробирался между волнами, высматривая, не удастся ли переправиться через бурную реку по обрушенным камням моста, Глаурунг внезапно явился наружу в жарком всполохе огня и сполз в воду. Сей же миг с громким шипением заклубились громадные облака зловонных испарений, и Маблунга и его соратников, укрывшихся неподалеку, захлестнули слепящее марево и гнусный смрад. Небольшинство их бежало на угад в направлении дозорного холма. Но пока Глаурунг переползал через нарук, Мамблунг отошел чуть дальше и залег за камнем, и там и остался, ибо казалось ему, что не выполнил он еще поручения. Теперь он и в самом деле узнал доподлинно, что Глаурунг поселился в Нарготранде. Однако велено ему было выяснить правду об участи сына Хурина, ежели удастся. И будучи отважен сердцем, задумал он перебраться через реку, как только скроется Глаурунг, И обыскать чертоги Фэйла Полагал он, что для безопасности Морваны не но разделано все, что только можно. Появление Глаурунга не останется незамеченным, и уже сейчас всадники, конечно же, во весь опор мчатся к Дориату. Между тем, Глаурунг с мутной громадой в тумане прополз мимо Маблунга. Двигался он быстро ибо могучий был змей, и притом проворенный гибок. Амаблунг с превеликой опасностью для жизни переправился в брод через Нарок. Часовые же на вершине холма Амонетер заметили приближение дракона и преисполнили страха. Сей же миг повелели они, Морваны Ненор, не споря, садиться на коней и приготовились уже бежать на восток, как было им приказано. Но пока спускались они с холма на равнину, Недобрый ветер принес к ним клубы испарений и вонь для лошадей нестерпимую. И вот ослепшие в тумане и обезумевшие от ужаса среди драконьего смрада, кони понесли. Мчались они стремглав в рассыпную, не разбирая дороги. Стражи наталкивались на деревья и расшибались едва ли не до смерти, либо тщетно искали друг друга. Ржание коней и крики седоков достигли слуха Глаурунга — И остался он весьма доволен. Один из эльфийских всадников, пытаясь справиться с конем в густом тумане, заметил вдруг, как мимо пронеслась владычица Морвен серым призраком на обезумевшем скакуне. Но она исчезла в мареве, взывая «Не, Нор!» И более ее не видели. Когда слепой ужас овладел всадниками, Конь Ненур, что мчался, не разбирая дороги, споткнулся и сбросил всадницу. Рухнула она на мягкую траву и ничуть не пострадала. А поднявшись на ноги, обнаружила, что затеряна в тумане одна денешенька, ни коня, ни спутника. Но сердце ее не дрогнуло. И задумалась она, и решила, что нет смысла идти на крики, ибо голоса звучали со всех сторон. Однако все слабее и слабее... Разумнее показалось ей пробираться к холму. Туда все непременно вернется Маблунг, прежде чем отправиться в обратный путь, хотя бы для того только, чтобы удостовериться, никого из отряда на вершине не осталось. Так идя наугад отыскала она Амунайтер, потому как повышала земля под ее ногами, а холм и впрямь находился неподалеку. Медленно поднялась она по тропе с восточной стороны, пока взбиралась она все выше. Туман постепенно редел. И вот, наконец, добралась она до вершины и вышла в солнечный свет. И шагнула она вперед и поглядела на запад. А там, прямо перед ней, нависла громадная голова Глаурунга, что заполз на холм с другой стороны. И нежданно-негаданно встретилась девушка взглядом с глазами дракона, исполненными смертоносной злобы. Ужасен был взор от тех глаз, вобравших в себя пагубный дух Моргота, повелителя дракона. Ниенор наделена была сильной волей и стойким сердцем, и некоторое время противостояла Глаурунгу, но он призвал на помощь свою магическую силу. «Что ищешь ты здесь?» – вопросил он, и принужденно ответить молвила девушка. Ищу я лишь некого Турина, что жил здесь какое-то время. Хотя, может, статься он мертв. Мне о том неведомо. Его оставили здесь защищать женщины тех, кто слаб. Когда пришел я, он бросил их и спасся бегством. Хвостунный трус. Вот каковым он мнится мне. «На что тебе такой сдался?» «Ты лжешь», — молвила Нейнор. «Дети Хурина, кто угодно, но не трусы. Мы тебя не страшимся». И рассмеялся Глауронг. Ведь так дочь Хурина выдала себя его злобе. «Тогда, глупцы, вы оба. И ты, и твой брат. И похвальба твоя тщетна. Ибо я... Глаурунг И вынудил ее дракон смотреть на него Глаза в глаза, не отрываясь И воля ее словно оцепенела И померещилось ей, будто солнце потускнело И все вокруг померкло Медленно сомкнулась над ней великая тьма И заключала та тьма в себе пустоту Отныне Нианор ничего не знала Ничего не слышала и ничего не помнила. Долго Маблунг разведывал чертоги нарготронда, насколько позволяли темнота и смрад, и ни единой живой души там не нашел. Ничего не зашевелило среди костей, и никто не ответил на его крики. Наконец, измучившись душой в этом жутком месте и страшась возвращения Глаурунга, он вернулся к вратам. Солнце клонилось к западу, И Фарод за его спиной уронял темные тени на террасы и на бурную реку внизу. Но вдалеке под курганом амон Мамблунг словно бы различил зловещее очертания дракона. Еще труднее и опаснее, чем прежде оказалась переправа через Нарук, и поспешил Мамблунг подгоняемый страхом, и едва добрался он до восточного берега и укрылся под откосом чуть в стороне, как подоспел и Глауронг. Однако ж теперь полз он медленно и осторожно, ибо пылавшее в нем пламя ныне чуть теплилось. Иссякла великая его сила, и хотелось ему отдохнуть и поспать в темноте. Извиваясь, преодолел он поток и скользнул к вратам, подобно гигантской мертвенно-бледной змее, и брюхо его сочилась слизью, оставляя на земле липкий след». Перед тем же, как скрыться внутри, обернулся он и поглядел назад на восток и донесся из его утробы смех Моргота, еле слышный, но жуткий, словно эхо злобы из черных бездн в дальней дали. А затем послышался голос, холодный и низкий. «Вон ты где! Схоранился под откосом, словно мышь-болевка». О могучий Маблунг, дурно исполняешь ты тинголовы поручения. Поспеши, как холму, да погляди, что стало с твоей подопечной. Иглаурунг уполз к себе в логово, а солнце между тем село и землю укрыли зябкие вечерние сумерки. Маблунг же поспешил назад к Кургану Амонетер. И пока поднимался он к вершине, на востоке зажгли звезды, на их фоне различил он темную и недвижную, точно каменное изваяние фигуру. Так и стояла Нинор, и ничего не услышала она из того, что говорил ей Маблунг, и ни словом ему не ответила. Наконец он взял девушку за руку, и она встрепенулась и позволила увести себя прочь. Пока Маблунг держал ее руку в своей, она шла следом, а когда выпускал ее пальцы, останавливалась и застывала на месте. Великое горе и замешательство охватили Маблунга, но не было у него иного выбора, кроме как вести Неонор вот так за руку далеким путем на восток, одному без путников, не надеясь на помощь, и побрели они словно во сне, И спустились на равнину под покровом ночи, когда же вновь расцвело, Нина споткнулась, рухнула на земь, да так и осталось лежать неподвижно, а мамблун в отчаянии уселся рядом. Не зря страшился я этого поручения сетвала. ибо сдается, мне станет оно для меня последним. Погибнет в глуше это злосчастное дитя человеческое, а вместе с нею и я. Имя же мое заклемят в Доре эти презрением, если, конечно, об учести наши прознают хоть что-нибудь. Все прочие, несомненно, убиты. Пощадили лишь ее, да только не из сострадания. Там нашли их трое воинов отряда, что бежали прочь от Наруга при появлении Глаурунга, И после долгих скитаний, когда развеялся туман, вернулись к холму и никого на вершине не обнаружив, принялись искать путь назад. Тогда в душе Маблонга воскресла надежда, и дальше двинулись они вместе, сворачивая то севернее, то восточнее, ибо на юге обратной дороги в от не было. А с тех пор, как пал Нарготрунд, стражам переправы запрещено было перевозить кого-либо через реку, кроме как со своей стороны. Медленно продвигались путники как если бы вели измученного ребенка. Но по мере того, как удалялись они от да и приближались к Дориату, мало-помалу к ней Нур возвращались силы, и она послушно шла часами напролет, пока вели ее за руку. Однако же расширенные глаза ее не видели ничего, и слух ее оставался замкнут, а уста не произносили ни слова. Наконец, со временем, Спустя много дней приблизились они к западной границе Дориата, чуть южнее Тейглина, чтобы пройти ограждение Малой Земли Тингула за Сирионом и так добраться до охраняемого моста близ места впадения из Галдуина. Там до поры они остановились и уложили Ниенор на травяное ложе, и смежила она веки, чего доселе не делала и, по-видимому, уснула. Тогда прилегли отдохнуть и эльфы. И, будучи измучены усталостью, даже часовых не выставили. И напала на них, застав врасплох банда орочих охотников. Много таких рыскало ныне в том краю, все ближе подбираясь к границам Дориата. В разгар сражения Ниэнор внезапно вскочила на ноги, точно разбуженная ночной тревогой, и с криком бросилась в лес. Тогда орки развернулись и устремились в погоню а эльфы за ними. Но странная перемена произошла с Ниенур. Теперь она обогнала их всех. Мчалась она как лань между дерев. Только волосы струились по ветру. Орков, Мамблунг и его спутники настигли очень скоро. Перебили их всех до единого и поспешили дальше. Только к тому времени Ниенур уже исчезла, точно призрак. И так и не удалось эльфам найти не ее саму. Ни следов ее, хотя проискали ее много дней и прошли далеко на север. И вот наконец, с огбенной стыдом и горем, Маблунг возвратился в Дориад. Выбери нового предводителя своим охотникам, государь, сказал он королю, ибо я навеки обесчещен. Отвечала Мелиа, нет, Маблунг, отнюдь. Ты сделал все, что мог, и никто другой из числа королевских слуг не справился бы лучше. По несчастливой случайности столкнулся ты с силой, с которой не совладать тебе, да и никому из живущих ныне в Средиземье. «Я послал тебя за известиями, и ты узнал все, что можно», — промолвил Тингл. «Не по твоей вине тем, кого известия эти касаются ближе прочих, уже не дано их услышать». Воистину горестный конец Постиг ныне все семейство Хурина Но не на твоей совести эта беда Ибо ныне ни одна только нея Но раскиталась в глуши, утратив разум Сгинула и Морвен Ни в ту пору, ни впоследствии Не узнали доподлинно о ее судьбе Ни в эти ни в Дорломине Однако Маблунг, не зная покоя С небольшим отрядом отправился в чащу И три года странствовал в дальних краях, от гор Эредветрин до самых устьев Сириона, ища пропавших или хотя бы вестей о них. Глава 15 Ненор в брателе. Что до Ненур? Спешила она сквозь лесную чащу, слыша сзади крики погони, и сорвала себя одежды одну за другую сбрасывая на бегу, пока не осталась ногой. Весь день напролет бежала она, словно затравленный дикий зверь, что не смеет ни остановиться, ни перевести дух. Но к вечеру безумие разум ее оставило. Она постояла мгновение, словно бы недоумевая, а затем от изнеможения, лишившись чувств, рухнула, как подкошенная в густые заросли папоротника. Там, среди прошлогодних листьев орляка и юных весенних побегов, улеглась она и уснула, ничего не замечая кругом. Поутру пробудилась она. И обрадовалась свету, словно впервые явившись в мир. И все, что открывалось ее взору, казалось девушке дивным и странным, ибо не умела она назвать то, что видела вокруг. Позади нее остались лишь пустота и тьма, сквозь которую не проступало никаких воспоминаний и не доносилось даже эхо знакомого слова. Лишь тень страха помнила она и потому была настороже и то и дело пряталась взбиралась на деревья либо хоронилась в подлеске проворнее лисы или белки вспугнутая звуком ли, тенью ли и оттуда долго боязливо всматривалась сквозь листву прежде чем двинуться дальше так пробираясь вперед тем же путем, каким бежала вначале вышла она к реке Тейглин и утолила жажду Но никакой пищи не промыслила и не знала, как добыть ее, изголодалась она и продрогла. А поскольку деревья на другом берегу казались темнее и гуще, а так оно и было, потому что там начинался брательский лес, она наконец переправилась на другую сторону и вышла к зеленому кургану, и там рухнула на землю, ибо совсем выбилась из сил, и померещилась ей. Будто вновь настигает ее тьма, что осталось позади, и солнце темнеет и меркнет. На самом деле-то налетела с юга черная гроза, неся с собой молнии и проливной ливень, и приникла к земле Ненур, сжавшись от страха перед громом, а темные струи дождя хлистали ее ногое тело. Она же лишь глядела, не говоря ни слова, точно угодивший в ловушку дикий звереныш». И случилось так, что в ту пору несколько лесных жителей Бретеля проходили мимо, возвращаясь после вылазки против орков, и поспешили через переправу Тейдлина, торопясь в укрытие неподалеку. И тут ярко полыхнула молния, так что хауденэлл Денеллетт озарился словно бы белым пламенем, и Турамбар, возглавлявший отряд, вдруг отшатнулся и зажмурился, и задрожал ибо померещилось ему, будто видит он на могиле Финдуила призрак убитой девы. Но один из воинов подбежал к Кургану и крикнул ему, «Сюда, господин! Лежит тут юная девушка, и жива она!» И подошел Турамбар и поднял ее земли. С мокрых ее волос капала вода. Она же закрыла глаза и не дрожала боли и не противилась. Подивившись, что лежала она на холме совсем ногая, Турин набросил на нее свой плащ и отнес ее в охотничий домик в лесу. Там развели огонь и закутали ее в одеяло. Она же открыла глаза и посмотрела на своих спасителей. Когда же взгляд ее упал на Турамбара, лицо ее словно посветлело, и потянулась она к нему, ибо показалась Не норр. «Будто нашла она, наконец, то, что так долго искала во тьме, и успокоилась она. Турамбр же взял ее руку в свою и улыбнулся и молвил. «А теперь, госпожа, не скажешь ли нам, как зовут тебя, и кто твоя родня, и что за беда с тобой приключилась?» И покачала она головой, и не ответила ни словом, только залила слезами и более не докучали ей, пока не подкрепилась гостья жадно той снедзью, что нашлась у лесных жителей. Когда же поела она, то вздохнула и вновь вложила свою руку в руку Турамбара. Он же сказал, «С нами ты в безопасности. Здесь можешь ты отдохнуть нынче ночью, а поутру отведем мы тебя в наше поселение, что стоит на холме в глубине леса. Вот только узнать бы нам твое имя и кто родня твоя». «Может, статься удастся нам отыскать твоих близких и сообщить им о тебе, так не назовешься ли нам?» И вновь не ответила она и разрыдалась. «Не тревожься», — промолвил Турамбар. «Верно, слишком горестен рассказ твои, до поры слова не идут с языка. Но я хочу дать тебе имя и назову тебя Нинель. Слезная Дева». Услышав это имя, девушка подняла взгляд И покачала головой, но повторила "Нинель". То было первое слово, что произнесла она Отрешившись от тьмы И так именовали ее впредь среди лесных жителей Поутрую ее повезли к брандер Дорога там круто шла вверх, пока не доходила до переправы через бурную реку Калеброс Здесь построили некогда деревянный мост Под ним поток переливался через истертый каменный выступ и пенными каскадами низвергался в каменную чащу далеко внизу, а в воздухе, словно дождь, повисала водяная пыль. В верхней части водопада зеленела покрытая дерном поляна в окружении берез. Но за мостом открывался широкий вид на ущелье Тейглина примерно в двух милях к западу. Там всегда веяло прохладой. Летом путники останавливались на берегу отдохнуть и утолить жажду ледяной водой. Называли те водопады «Димрост» — «Лестница дождя». А после того дня — «Ненгирит» — «Вода дрожи». Ибо Турамбар и его люди устроили там привал, но едва Ниниэль оказалась в этом месте, как у нее начался озноб и накатила дрожь, и не удавалось ни согреть ее, ни успокоить потому лесные жители поспешили дальше. Однако не успели еще добраться до селения Эфель-Брандер, как у Ниниэль сделался жар, и она впала в забытие. Долго пролежала она во власти недуга. Брандер же пустил в ход все свое искусство, дабы исцелить ее, а жены лесных жителей ухаживали за ней днем и ночью. Но лишь когда рядом с нею был Турамбар, успокаивалась она или засыпала без стонов. И вот что еще примечали все, кто ходил за ней. Пока длился недуг, хотя зачастую беспокойно металась она на постели, ни единого слова не выговорила она на каком-либо из эльфийских, либо людских языков. Когда же медленно возвратилась к ней здоровье, и очнулась она и вновь стала есть... Тогда женщинам Брателя пришлось учить ее языку, словно ребенка, слово за словом. Однако училась она быстро и с превеликой радостью, словно находила вновь потерянные сокровища, великие и малые. И, затвердив, наконец, довольно, чтобы разговаривать с друзьями, то и дело спрашивала, как зовется эта вещь, потеряла я нужное слово, блуждая во тьме. Когда же встала Нинель наконец постели, она то и дело навещала Брандера в его доме, ибо не терпелось ей узнать имена всего живого. Он же в том был весьма сведущ, и часто гуляли они вместе по садам и полянам. И полюбил ее Брандер. Она же, окрепнув, частенько подавала ему руку, поддерживая Хромова при ходьбе, и называла его братом. Но сердце ее было отдано Турамбару. Лишь при его появлении улыбалась девушка, и лишь когда Турамбар заговаривал с нею, весело смеялась она. Однажды золотой осенью в вечеру сидели они вместе, а заходящее солнце одело склон холма и Брандер с его жилищами алым заревом. И царила вокруг глубокая тишина, И молвила Миниэль, Имена всего, что есть, разузнала я ныне, кроме разве твоего? Как же зовут тебя? Турамбар, отвечал он. Она помолчала, словно прислушиваясь, не уловит ли смутного эха. А затем спросила: А что оно значит? Или это просто твое имя и ничего больше? Значит, оно? «Победитель темной тени», — отвечал Турамбар. «И я тоже, Нинель, пребывал во власти тьмы, в которой сгинуло многое мне дорогое. Теперь же, сдается мне, я превозмог тьму». «А ты тоже бежал от нее, куда глаза глядят? Пока не добрался до этих приветных лесов?» — спросила она. «И когда же спасся ты от тьмы, Турамбар?» «Да», — отвечал он. «Бежал я много лет». «А спасся тогда же, когда и ты, ибо пока не пришла ты, Нине Эль, царила тьма. Но с тех самых пор сияет свет, и кажется мне, будто обрел я наконец то, что искал так долго и тщетно». И, возвращаясь к себе домой в сумерках, говорил он себе, «Хауден Элот, зеленого кургана явилась она. Не знак ли это, и как мне истолковать его?» Между тем, золотой этот год пошел на убыль и сменился мягкой зимой, а следом настал новый благодатный год. В Брайтеле царил мир. Лесные жители затаились в чаще, и домов своих не покидали, и никаких вестей не приходило к ним из окрестных земель. Ибо орки, что в ту пору стекались на юг под темное владычество Глауронга, либо посланы были шпионить к границам Дориата. Стороной обходили переправу Тейглина И на запад пробирались далеко за рекой Ныне же Нинеэль Совершенно исцелилась, похорошела и окрепла И Турамбар, не сдерживая себя более Попросил ее руки И возрадовалась Нинеэль Но когда прослышал о том Брандер Заныло у него сердце и молвил он ей «Не спеши так» «И не сочти меня недобрым, ежели посоветую я тебе выждать». «Ничего, кроме добра, тебя вовеки не видели», — отозвалась она. «Но почему даешь ты мне такой совет, о мудрый братец?» «Мудрый братец», — повторил он. «Скорее, хромой брат, нелюбимый, неприглядный. А почему, я и сам не знаю. Однако ж на этом человеке лежит тень». И страшно мне. Тень и впрямь была, отозвалась Нинель. Он сам не рассказывал, но он спасся из-под власти тени так же, как и я. И разве не достоин он любви? Хотя ныне довольствуется он мирной жизнью, разве некогда не был он величайшим из вождей, при одном лишь виде которого разбежались бы все враги наши? «Кто поведал тебе о том?» — спросил Брандер. Дорлос отвечала Ниней. — «разве сказал он неправду?» «Воистину правду», — подтвердил Брандер, однако ж остался весьма недоволен, ибо Дорлас заправлял среди тех, кто призывал к войне с орками. Но по-прежнему искал он доводов, чтобы удержать Ниней, и сказал он так. «Правду? Да не всю». Был он полководцем Нарготрунда, а до того пришел с севера, и говорят, будто он сын Хурина Дорломенского из воинственного дома Хадора. И, видя, что при упоминании этого имени по лицу Нинеэля скользнула тень, неправильно истолковал этот знак и добавил «Воистину, Нинеэль, права ты будешь, полагая, что такой человек, скорее всего, очень скоро опять отправится на войну и может статься далеко от здешних мест. А ежели так, долго ли сможешь ты выносить разлуку? Остерегись, ибо провижу я, что ежели Турамбр вновь пойдет в битву, тогда верх одержит не он, но тень. «Тяжко мне придется в разлуке», — согласилась она. Но без мужни, ничуть не легче, нежели замужем. А жена может статься надежнее, удержит его и оградит от тени. Однако встревожили ее слова Брандера, и попросила она Турамбара повременить до поры. Весьма недоумевал он и удручался. Узнав же от Нине что это Брандер посоветовал ей выждать, немало подосадовал. «Когда же вновь настала весна?» Сказал он Нинеэль. «Время идет, мы выждали, и ждать доли я не стану. Поступай так, как вели тебе сердце, или возлюбленная моя. Но знай, вот каков стоит предо мною выбор. Ныне вновь отправлюсь я сражаться в лесную глушь, либо возьму тебя в жены и на войну никогда не пойду более» разве для того только, чтобы защитить тебя, ежели какой-либо враг нападет на дома наши. И возрадовалась она всей душою и обручилась с ним. А в середине лета сыграли свадьбу, и лесной народ устроил пышный пир и отвели новобрачным красивый дом, загодя отстроенный для них на холме Амонобль. Там и зажили они счастливо, Но снедала Брандера тревога, и все сгущалась тень в его душе.